Меня вытолкнули из машины и подвели к лифту с надписью «Только для службы безопасности». Один из агентов вставил пластиковую карточку в прорезь на щитке и нажал кнопку девятого этажа. Стальная коробка поднималась, а я думал о том, как низко я пал, сняв полицейский значок. «Разве можно сравнить меня с этими молодцами? Они агенты ФБР, а я никто. Они могли сделать со мной что угодно. Браслеты слишком тугие». Пожалуйста, я пальцы онемели. Вот и хорошо. Мы подошли к какой-то комнате, которую тоже открыли пластиковой карточкой. Оттуда мы попали в коридор, и по нему добрались до комнаты с секретным замком. «Отвернись!» — приказали мне. «Не понял. Отвернись!» — говорят от двери. Ход был набран, дверь отворилась, и меня повели по длинному полутемному коридору, обе стороны которого располагались двери с небольшими квадратными окошечками на высоте человеческого роста. Поначалу я решил, что это помещение для допросов, но это были камеры. В некоторые я успевал мельком заглянуть. В одной заметил двух смуглых бородатых мужчин, вероятно, выходцев из Среднего Востока. В другой увидел низкорослого человека, стоящего у окна. Его подбородок едва достигал подоконника. Волосы у него были светло-русые, но явно крашенные. Сантиметровая чернота у корней выдавала это. По фотографии в библиотечном компьютере я узнал Мусу Азиза. Установились у камеры 29. Невидимая рука открыла дверь. Я услышал характерный щелчок, с меня снимали наручники, но ничего не почувствовал, ладони совершенно немели. Чтобы восстановить кровообращение, начал растирать белые, как мыльные пены, руки. Только на запястьях пролегала глубокая красная борозда. «Я всегда считал, что надевать подозреваемому чересчур и наручники не следует». Так толкнуть задержанного, чтобы тот мордой пропахал задние сиденья машины, тоже не обязательно. Делается это часто и всегда сходит с рук. Любители заниматься этим вырастают из балбесов, которые в школе издевались над маленькими. В руках у меня покалывало, голове приливала кровь. Темнело в глазах. В помраченном сознании слышался голос, зовущий к отмщению. Я с трудом подавил это чувство. Нужно знать, когда употребить силу. ПБРовцы этого не знали. Меня подтолкнули к камере. Я невольно напрягся. У меня не было ни малейшего желания входить внутрь. резкого удара под левое колено нога у меня подогнулась. Сильный толчок в спину, я влетел в камеру, вытянув вперед руки, чтобы не стукнуться со стену. «Будь как дома, недоумок!» — раздался голос. Дверь захлопнулась. Я подошел к ней, заглянул в оконце и понял, что заключенные, которых я видел... Смотрели на самих себя. С внутренней стороны оконца было зеркало. Я знал, тот, кто впихнул меня в камеру, снаружи, наблюдая, чем я занимаюсь. Я кивнул, давая понять, что припомню ему это, а он, вероятно, ухмыляется. В камере горел свет. Я отошел от и огляделся. На одной стене узкие отгидные нары с тонким матрасом, на другой и унитаз. Больше ничего. Если не считать железные коробки в верхнем углу с небольшим отверстием, в котором поблескивал объектив камеры. За заключенными велось постоянное наблюдение, даже когда тем приходилось пользоваться унитазом. Сколько времени? Часов на руке не было, их, вероятно, сняли вместе с наручниками. Запястья настолько онемели, что я не заметил хищений. Прошел, видимо, час моего заключения. Я провел его, шагая взад-вперед по тесной камере и стараясь держать гнев. Подходя к углу, где была установлена камера, я показывал фигу. Каждый раз, без исключения. Потом он решил не изнурять себя и второй час провел, сидя на нарах и стараясь вести счет времени. Иногда поднимал кверху палец, порой даже не глядя на железную коробку. Для разнообразия начал вспоминать допросы, которые я проводил. На ум пришел случай, когда мы задержали одного отвратительного типа, подозреваемого в взбытии наркотиков. Рожа страшнее атомной бомбы. Перед допросом привели его в камеру, а сами ненадолго отлучились, чтобы потрепать ему нервы. Едва мы ушли, он снял штаны, загнул ноги за шею и пытался повеситься на консоли с электрической лампочкой. Хорошо, кто-то зашел в камеру и вынуло из петли. Он заявил, что скорее покончит с собой, чем проведет под замком еще час. А пробовал-то он в камере всего минут двадцать, не больше».